Глава 175. «Встречи ведут к расставаниям, За нежностью крыла бабочки Скрывается буря потерь». Конный отряд воинов в черных одеяниях Быстро преодолел расстояние до главной площади И административного здания пика таящегося ветра, И грязь размытых дождем крутых дорог Была им нипочем. Лошади потряхивали копытами, пытаясь сбросить на липшую землю, а глава контрольного бюро, как всегда, идеально хладнокровно осматривался по сторонам. Ученики, волею случая оказавшиеся на площади в этот неурочный час, настороженно косились на пришлых людей в устрашающей форме. Большинство из них знали, что означает эмблема белого черепа, а кто не знал, тому быстро сообщили товарищи, из-за чего стихли даже обычные пересуды. Из административного здания вышла величественная женщина в нежном персиковом одеянии. Оценив прибывший отряд мимолетным взглядом, она тут же безошибочно определила командующего и направилась к нему. Встав перед Юси, она изящно и неглубоко поклонилась и произнесла: Орден РР приветствует Контрольное бюро. Чем может быть полезно бюро наша скромная обитель? Я, старейшина ордена сс Сделаю все, что в моих силах. Нам нужен глава ордена», — смерив ее взглядом, произнес Юси. «Прошу у господина прощения, но глава ордена не может сейчас поприветствовать вас. Если желаете, мы предоставим вам помещение для отдыха, где вы сможете подождать. Но если господа спешат, то можете передать сообщение через меня». «Что за наглость?» — возмущенно воскликнул Гуфен, стоящий рядом с Юси. «Ты хоть соображаешь, с кем говоришь?» Он выставил перед собой руку с черной верительной биркой. «Контрольное бюро здесь, чтобы передать императорский указ», — произнес Юси. «Нам нужен глава ордена». Сессия Аль замешкалась. «Прошу вас подождать. Если вы пройдете в приемные покои, мы подождем прямо здесь», — отрезал Юси. По его виду было ясно, что он не собирается ждать дольше десяти минут. «Я приму указ от имени главы ордена», — произнес зычный голос. Через площадь шел великий генерал Иршуэр. Юси чуть прищурился, глядя на него. «Иршуэр», — медленно произнес он, «то, что вы с главой ордена родственники, не дает вам право принимать за него императорские указы. По чуть расширившимся глазам генерала было заметно, что он не ожидал, что Юси известно об их родстве с Шианом. Шуэр нахмурился. «Глава ордена сейчас не может подойти. Неужели так сложно пойти на уступку? Это закон», — оборвал его Юси. «Подданный обязан лично принять приказ императора. Только смерть или тяжелая болезнь является приемлемой причиной». «В ином случае отказ приравнивается к государственной измене». Шуэр шумно выдохнул. «Ты чертов фанатик, не способный сопереживать другим людям! Слово императора закон абсолютно для всех. Прояви несогласие открыто, и я казню тебя на этом самом месте, как предателя Родины!» Шуэр покраснел от возмущения. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» «Я — великий генерал Иршуэр. Я служил еще предыдущему императору. Моя верность подтверждается более чем полувеком службы. А я служу нынешнему. С возрастом генералы часто становятся слишком амбициозными. Правда, в вашем случае вы всего лишь номинальный генерал, без армии. Расцвет вашего могущества далеко позади. А ты всего лишь цепная шавка императора. Хватит меня оскорблять! Господа, господа!» вмешался Гуфен, подняв руки, в одной из которых все еще была зажата верительная бирка. «Вы начали повторяться еще несколько лет назад. Как видно, долгая разлука заставила вас позабыть, что император просил вас не конфликтовать между собой. Слово императора — закон. Не так ли, командующий?» Юси перевел взгляд на подчиненного. «Я и не конфликтую», — сообщил он. «Я даже не обнажил оружие». «Фух!» Выдал на это Шуэр. «О, вот как!» — наигранно смешался Гуфен. «Я вас не так понял». В любом случае его цель была достигнута. К спору эти двое больше не вернулись. Глава ордена должен принять указ. Вернулся к основной цели визита Юси. Шуэр зло сжал губы. «Хорошо», — выдавил он. «Я немедленно сообщу ему». Юси наблюдал, как великий генерал размашистым шагом идет прочь. Отвернувшись, он обратился к Сесиаль. «Могу я видеть старейшину Рена?» «Что там?» — внезапно вскрикнул Яр. «Это человек или призрак?» Он тотчас отбежал назад за спины Шена и Муана. Лисица, стоящая неподалеку, с усмешкой посмотрела на него. «Красавица, держись подле меня, я тебя защищу!» — поманил ее к себе Ер. Шен сделал несколько шагов вперед. «Эй, ты куда?» — возмутился Ер. «Пропусти вперед Лунга! Ты что, не в курсе, кто в таких сюжетных ситуациях помирает первым?» «Самый говорливый», — предположил Шен. Ер закрыл рот ладонью. Впереди, очерченная неярким светом, виднелась высокая темная статуя Девы стоящий на коленях с вонзенным перед собой в землю большим мечом. Ее руки лежали на его рукояти, а голова была печально опущена. Лев фыркнул, выражая презрение к уровню храбрости старейшины Рена, которому удалось спутать статую с призраком. Но тут из-за статуи показался край светлого одеяния, а затем вышла девушка. Падающий на ткань лучи пламени — делали из ее бледно-голубого платья с мелким рисунком яркое пятно на фоне окружающего мрака. Черные волосы обрамляли нежное бледное личико, на котором выделялись большущие глаза. Неуверенно рассмотрев заклинателей, девушка сделала несколько шагов вперед и робко произнесла «Ах, вы, господа, расхитители!» Шен оказался к ней чуть ближе остальных. «Ну, можно сказать и так», — отозвался он. «Ах!» — воскликнула девушка и бросилась к нему. Она буквально врезалась в шена и прильнула к его груди. Тот от неожиданности широко расставил руки и замер в нелепой позе. «Ну и почему все девушки липнут к нему?» — послышалось недовольное бурчание Ера. «Что за бред? Он ведь не главный герой!» «Ах, прошу вас, прошу, помогите!» запричитала незнакомка, вцепившись в отворот багряного одеяния Шена, словно боясь, что иначе он оттолкнет ее и не станет слушать. «Барышня, успокойтесь и расскажите, что вы здесь делаете», — предложил Лунг. «Я не барышня», — тут же отреагировала незнакомка, отлипнув от Шена, но все еще держась пальцами за край его одежды. «Я старшая ученица из клана Создателей Ядов». Моя сестрица несколько дней назад с группой соучеников вошла в гробницу и с тех пор от нее нет вестей. Она такая глупенькая и безрассудная. Боюсь, с ней что-то случилось. Я пыталась найти кого-нибудь, кто отправится со мной в гробницу, но это не так-то просто. А у меня нет времени на долгие сборы. Я решилась отправиться одна, но... Меня словно преследуют неудачи. Я даже не успела дойти до конца этого зала, как мой факел потух. Она махнула в сторону статуи. «Пожалуйста, господа расхитители, вы ведь все равно идете в гробницу. Помогите мне...» «Нет, нет, нет, нет, нет!» мысленно взмолился Шен. «Разыскать и спасти сестру!» закончила девушка. «Поздравляем!» воскликнула система. «Найдено новое задание. Помощь потерянной сестре». «Принято задание. Помощь потерянной сестре». Открыта новая локация — гробница Железной Девы. Плюс 100 баллов к развитию сюжета. Шен только протяжно вздохнул, а Ер заорал. «Да какого хрена!» Девушка вздрогнула, остальные с недоумением уставились на старейшину. «Вот что, госпожа!» — произнес Шен, повернувшись к девушке. «Как ваше имя?» Та на мгновение замешкалась. Сун «Так вот, госпожа Сун, у нас свои цели в гробнице, которые мы обязаны осуществить, но я обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы отыскать вашу сестру. А вам лучше дождаться ее возвращения снаружи». Сун подняла на него глаза. Она выглядела нежной и решительной одновременно. «Я отправлюсь с вами». «Оставайтесь здесь», — вмешался Лунг. «Нам вы скорее будете мешать». «Я прошу вашей помощи», — решительно произнесла Сун, повернувшись к нему. «Но не могу возложить судьбу моей сестры на плечи посторонних людей. Я пойду с вами. Если откажете, я пойду за вами». «Кажется, барышню Сун не переубедить», — хмыкнул Лев. «Какая интересная девушка», — подкравшись к Шену, шепнула ему на ухо лисица. Шен еще раз внимательно посмотрел на Сун, а затем перевел взгляд настоящего ряда Муана. Тот казался мрачно задумчивым. «О чем ты думаешь?» — обратился к нему Шен. Мечник несколько секунд не отвечал, а затем словно вынурнул из своих мыслей и покачал головой. «Это... это неправильно, знаю, но я чего то подумал, что мы с этой девушкой похожи. Ее сестра, как и мои родители, где-то в этой гробнице». «Я немного завидую. Она идет вперед с надеждой. Я же просто пытаюсь восстановить картину прошлого». «Мы отыщем ее сестру», — помолчав, произнес Шен. «Да, это было бы неплохо». Ал шел к общежитию пика таящегося ветра, чтобы забрать кое-какие вещи, которые он даже не успел перенести в свою комнату в Черном замке, прежде чем ее лишиться, — когда заметил на площади посторонних людей в черном одеянии. Вовремя скользнув за дерево, Ал остался незамеченным и подкрался ближе. Белые черепа. Имперское контрольное бюро. Как любой житель столицы, Ал не мог не слышать об устрашающих палачах императора. Приходилось даже видеть, как они, словно стая диких воронов, проносятся по улицам. Такие задавят и головы не повернут. «Но что они делают в Ордене?» Ал прислушался к разговору. «Старейшину Рена?» удивленно переспросила Сесиаль. «Прошу прощения, его сейчас нет в Ордене». Подумав, что должна как-то сгладить отказ, Сесиаль решила пояснить. Он отправился в гробницу Железной Девы. «Вот как!» Юси наконец повернул голову к старейшине Се. «Как внезапно!» «Его цель тайная?» «Нет, ничего такого. Думаю, можно сказать, что старейшина Рен отправился туда за компанию. Вместе с другими старейшинами, чтобы потренироваться». «И часто вы так делаете?» Пристально рассматривая ее лицо, уточнил Юси. Кхм. «Время от времени. Понимаете, в нашем возрасте не так просто найти интересное место для тренировок, а кто отправился тренироваться?» Задал следующий вопрос Юси, не дослушав ее пояснения. Сесиаль уже была не рада, что вообще попыталась что-то объяснить. Но теперь она вряд ли уйдет от ответа. У главы контрольного бюро есть черная верительная бирка. Это равносильно тому, что ее спрашивает сам император. Старейшина пика духовного счета Лунгрид, старейшина пика синих звезд Лев Энгли, старейшина пика прославленных душ Муангай и старейшина пика черного лотоса США. Хотя не уверена, что вам знакомы эти имена». Юси не ответил, а по его лицу невозможно было понять, о чем он думает. «Хорошо», — затем произнес Юси. «Можете идти». Сесиаль подняла на него вопросительный взгляд. «Ступайте», — повторил он. Щеки Сесиаль покрыл легкий румянец досады, она резко развернулась и, не прощаясь, быстро зашагала к административному зданию. Ал слышал, как она с возмущением бормочет себе под нос. «Какая наглость! Да со мной никто не позволял себе такого тона!» Гуфен пронаблюдал, как старейшина Се поднялась на крыльцо и скрылась за дверями, а затем произнес. «Гробница железной девы?» «Та самая гробница царства Юйду? Запретная гробница? Что им там понадобилось?» «Та самая гробница, расхищения которой карается смертной казнью», — отозвался Юси. «Нужно сообщить местным властям?» — подобрался Гуфен. «Нет. В запретную гробницу отправились сразу пять сильнейших заклинателей Ордена РР. Да еще в такой час, накануне сражения с демонической сектой». Что им там понадобилось? Тренировка перед боем звучит сомнительно. Даже для старейшин это слишком опасное место для тренировок. Местные власти здесь не помогут. Тогда что будем делать? Зависит от того, как поведет себя глава ордена. Заклинатели медленно прошли вперед и остановились у статуи Железной Девы. Лунг сложил руки в молитвенном жесте и глубоко поклонился. Глядя на него, Шен, Муан и Лев последовали его примеру. Шен обернулся на лисицу и на шептывающего ей на ухо оболстительные фразочки Яра и произнес ⁇ А вы проклятия не боитесь? ⁇ Мне это не нужно, глупенький ⁇ отмахнулась лиса. Это все суеверия. Я не буду кланяться непонятной статуе. «Ну, как знаешь», — протянул Шен. «Лично я еще не встречал историю про гробницу, где проклятие оказалось бы выдумкой». Ер вздрогнул и принялся неистово кланяться. «Ладно, не будем терять времени», — с нечитаемым выражением лица произнес Лунгрид и первым двинулся вперед. Ер постарался не отставать и, кланяясь, обошел статую по кругу, а затем отшатнулся прочь. «Тьфу ты!» — возмутился он. «Кто додумался помереть тут?» Сбоку, прислонившись к статуе, сидел скелет. Ер сплюнул на пол и пошел прочь. Лев заметил неподалеку лежащий в пыли старый факел. Барышни Сун, это ваш факел?» — удивился он. Сун Тян только вздохнула и покачала головой. Шен присел перед скелетом. «Что-то не так?» Уточнил Муан. Одежда на старых костях почти истлела. Нет, просто думаю, от чего этот бедолага здесь умер. Мы ведь в самом начале? Кто знает, может, это один из тех, кого настигло проклятие железной девы, предположил Муан. Пойдем, не стоит тут задерживаться. Первый уровень гробницы представлял собой лабиринт. Заклинатели свернули не менее десяти раз в одну и в другую сторону, прежде чем Шен окончательно признал, что без Лунга они бы не справились. Коридоры, то широкие и прямые, то узкие и извилистые, расходились и соединялись в самых неожиданных местах, и то и дело хотелось свернуть не в тот проход, куда указывал Лунг. «Он почти не сверяется с картой», — наблюдательно отметил Муан. Должно быть, бывал здесь не меньше десятка раз. Шен, с интересом осматривающийся по сторонам, перевел взгляд на затылок идущего впереди всех старейшины пика духовного щита. За ним шли Ер с лисицей, затем Лев и барышня Сун-Тян, старающиеся держаться поближе к Шену и Муану, замыкавшим шествие. В коридорах были высокие потолки и гладкие стены, сложенные из прямоугольных блоков. Благодаря трём факелам узкое пространство хорошо освещалось, Шену даже не пришлось зажигать свет на ладони. Тишину, которая могла стать давящей, дерзко нарушали звук их шагов, громкий голос Ера и смех лисицы. От влажного холодного воздуха у Шена свербело в носу. — О, а я узнаю ту развилку! — кажется... — воскликнул Лев, а затем обернулся к Шену. «Старейшина Шен, «Уж не в конце ли этого тоннеля мы наткнулись на скопление мотыльков-убийц, охранявших гроб какого-то чиновника?» Кхм. Шен перевел взгляд на черный зев бокового тоннеля. «Что? Ты не помнишь?» Пока они говорили, остановившись, лунг Яр и Лисица отдалились. «Разве это сейчас важно?» — вмешался Муан. «Здесь все коридоры на один манер. Не отставайте!» Лев изогнул бровь и кинул на Муана изучающий взгляд. Его поза выдавала скрытое недовольство. Муан тоже заметил легкое предостережение во взгляде старейшины Пика Синих Звезд. Все же для него старейшина Пика Славы оставался мальцом, к которому лучше не влезать, когда старшие разговаривают. Вольности, которые Лев позволял в разговоре с Шеном, на других не распространялись. Шен тоже заметил, как изменилась атмосфера между ними. Постаравшись побыстрее переключить внимание, он громко воскликнул на весь коридор. «Старейшина Лунг, мы скоро дойдем до механизма спуска на второй уровень!» Его голос гулким эхом разнесся далеко по коридорам. Лунг резко развернулся, его брови раздраженно свелись у переносицы. «Что вы там застыли?» — спросил он, увидев, что половина отряда осталась в десятке шагов позади. «И незачем так орать!» Вопрос показался риторическим. Осталось совсем недолго. Сменив гнев на милость, спокойным тоном отозвался Лунг. «Не отставайте!» Когда пространство вокруг расширилось, Шен не сразу смог увидеть, что творится по сторонам. Окружающая тьма перестала ограничиваться стенами, а отцветы факелов скрадывались темнотой. Лунг на сей раз не стал чертить в воздухе талисманы, поэтому Шен поднял перед собой ладонь и, обратившись к мерцающему ядру, привычно зажег пламя. Яркий белый свет так внезапно озарил все вокруг, что заклинателям пришлось спешно зажмуриться. Лисица недовольно заворчала, а идущая рядом с Шеном Сун Тян спряталась за его спину. Пока остальные приходили в себя, Шен и Муан осмотрелись. Помещение, в котором они оказались, имело правильную круглую форму и высокий потолочный свод. Под сводом в выемках сидели некрасивые статуи, то ли божеств, то ли демонов. А заклинатели во главе с Лунгом вышли из одного из многочисленных коридоров, черными провалами, превращающих стены в линию пчелиных сот. Шен попытался сосчитать коридоры, но сбился на третьем десятке, не дойдя и до половины. Он ощутил холодок, пробежавший по затылку. Масштаб лабиринта оказался куда больше, чем он мог вообразить. «Что это такое?» — с претензией спросил Ер, указывая на свет в шеновой ладони. Тот одарил его красноречиво снисходительным взглядом и ничего не ответил. Наблюдая, как Ер возмущенно фыркает и отворачивается, Шен расплылся в предвкушающей улыбке. Если бы Ер заметил ее, мог бы интерпретировать как «Ты еще пожалеешь, что не на моей стороне». Шен готов был проявить несвойственную ему злопамятность и сделать все возможное, чтобы Еру этот квест запомнился как нечто особенное. «Ерушка, ты еще пожалеешь, что выбрался из своей расщелины», — широко улыбаясь, подумал он. Писака как раз вновь обернулся к Шену и увидел направленную на него улыбку и огонь, полыхающий в черных зрачках. Это был всего лишь отцвет пламени на ладони, но выглядела на диво зловеще. Ярх мыкнул и вновь отвернулся, а проклятый старейшина, с трудом сдерживая смех, перестал сверлить его кровожадным взглядом. «Можно спрятать тело в каком-нибудь каменном гробу, а мумию оттуда забрать с собой», — предложил Муан. «Уверен, никто не заметит разницы, пока мы не выберемся на поверхность». Шен осознал, что думал настолько красноречиво, что его услышал мечник. Что ж, отрадно, что Муан повеселел и способен иронизировать. Скажи, когда заметишь гроб, воодушевленно отозвался Шен. Не будем откладывать. Заклинатели не спеша приблизились к центру зала, где зияла абсолютно круглая дыра. Лунг спокойно встал перед ней, а Ер наклонился и опасливо взглянул вниз. Колодец казался бездонным. Лев зажег талисман и заставил его быстро опуститься. Все, кроме Лунга и не близко Сун-Тян, наклонились и долго следили за уменьшающимся талисманом. Наконец, когда тот стал напоминать всего лишь точку посреди мрака, он перестал уменьшаться. «Достиг дна?» — уточнил Ер. Лев подтвердил его догадку. «И нам нужно спускаться в это!» — воскликнул Ер. «А чего вы ожидали, увязавшись с нами в гробницу, старейшина Рен?» Плохо скрывая раздражение, спросил Лунг. «Праздную прогулку?» «Нет, но это всего лишь глубокий колодец, Рен. Я уверен, вы бывали в местах и поглубже». Шен не отказал себе в удовольствии поддеть его, хотя у него самого вызывала трепет глубина этой дыры. «Если мы будем спускаться своими силами, отчего вы называли это механизмом спуска?» уточнил Муан. «Назвал так, потому что здесь есть платформа, которая опускается на закате и рассвете. Нам повезло, она уже опустилась. Ждать не придется». «Вы настолько все просчитали?» поразился Шен. «Вам следовало раньше сказать нам, что время дня и наш темп влияют на подобные вещи?» «Зачем? Я все и так спланировал». «Ладно, спускаемся». Лунг решительно обнажил бессмертный меч, а Ер неуверенно покосился на старейшину. «Это точно безопасно?» Рука Лунга дрогнула. По его лицу читалось, что он с трудом сдерживается, чтобы не содануть старейшину Рена мечом. «Нет, не безопасно!» Медленно с расстановкой выдавил он, несмотря на Рена. Писака, хоть и чувствовал себя довольно свободно в компании Шена, все же осознал, что лучше бы ему прикусить язык и не настолько явно выходить из роли. Благо, хотя бы система замолчала и больше не тревожила. <къех> Смущенно кашлянул Ер и отвернулся. «Госпожа Яо, не окажете мне честь?» Госпожи Яо рядом не оказалось. Шен же решил, что лисица полетит с Ером, поэтому не мог не предложить помощь сунтян, которая крутилась возле него. Стоило проклятому старейшине помочь ей взобраться на меч, как сзади прыгнула, обвив его шею руками наглая девятихвостая лисица. Места на мече ей явно не доставало, поэтому она буквально повисла на нем. Шен почувствовал себя очень глупо. «Система. Я уже довольно давно главный герой, но не был замечен за созданием гарема. «И что теперь?» Система не отозвалась. Шен собирался было стряхнуть лисицу, но та прижала губы к его уху и прошептала «Стой смирно! Нам двоим нужно кое-что прояснить». Вечно она говорит загадками. Руки лисицы все же оторвались от шеи Шена, и тот смог свободно вздохнуть. Обернувшись, он посмотрел на Муана, который, с снатянута обворожительной улыбочкой, поставил лисицу на меч перед собой и крепко прижал к себе, чтобы та не вырвалась. Старейшина Муан такой жесткий, игриво прокомментировала лиса. «Не составите мне компанию, госпожа», — произнес Муан, а затем нагнулся к самому ее уху и что-то прошептал. Лисица замерла, вытянувшись по струнке, а волосы на ее загривке встали дыбом. «Немягкий», — тихо закончила она и замолчала. Шен чуть не прыснул со смеху. «Оказывается, Муан, когда захочет, способен стать для духов таким устрашающим?» Заклинатели один за другим принялись плавно опускаться в колодезный зев. Шен посмотрел под ноги. Внизу отчетливым золотым кольцом выделялся свет от факела старейшины Лунга. «Не беспокойтесь, госпожа Сун», — тихо произнес он. «Меня таким не испугаешь», — отозвалась та и легонько, почти не касаясь, провела пальцами по его руке. Это мягкое прикосновение было прохладным, как свежая колодезная вода. «Ты что ей такого сказал?» — мысленно обратился к Муану Шен. «Просто посоветовал вести себя сдержаннее», отозвался тот, не собираясь вдаваться в подробности. Шен подумал, что потом надо бы спросить у лисицы, раз Муан не признается. Пол наконец-то приблизился. Шен увидел груды разбросанных камней. Аккуратно пролетев над ними, он заставил меч замереть над ровной поверхностью в начале коридора. Ссаживая суньтян, Он на мгновение дольше необходимого задержал пальцы на ее запястье и встретился с ней взглядами. «Какого черта!» — последовал громкий крик Ера и свист стрелы. Шен спрятал меч в ножны и оглянулся. Вдоль коридора, в пастях, расположенных у потолка драконьих голов, горел огонь. Ер замер у стены в нелепой позе, лев откровенно похрюкивал от смеха, а Лунгрид выглядел так, будто сильно жалеет, что стрела всего лишь задела одежду старейшины Рена. Сзади Муан скинул с меча лису и спрыгнул сам. Шен еще раз обвел взглядом камни, которые им пришлось облететь. Судя по всему, раньше это была платформа. Кто-то разрушил подъемный механизм. «Похоже на то», — отозвался Муан. Лисица шмыгнула за спину Шена, ухватилась за плечи и, выглянув из-за них опасливо, зыркнула на Муана, ткнув пальцем. «Лапуля, он меня обижает. Сделай же что-нибудь». Лев, услышав это обращение, ухмыльнулся с видом «Ну, я так и знал», а Ер немножко позеленел от досады. «Да какого дьявола система? Мы ведь с ним оба злодеи. Почему все девушки липнут к нему?» «Это потому, что он главный злодей, а я второстепенный?» Система, ожидаемо, не отозвалась. «Может, хотя бы на время найдешь себе другой объект для развлечений?» шепнул ей на ухо Шен. Ему уже становилось совсем неловко. Трудно было объяснить всем присутствующим, что у них так заведено обращаться друг к другу, и отношения здесь ни при чем. Хорошо, хоть Муан все понимает и... Шен обернулся к мечнику. Смотрел тот очень недобро. Шуэр присел на край кровати и нагнулся к Шиану. Он вгляделся в болезненно-бледное, отрешенное лицо брата и тяжко вздохнул. Распрямившись, Шуэр обернулся к стоящему у стола старейшине Загу. «Он скоро очнется». Я позаботился, чтобы глава находился в состоянии покоя. Но вы можете его разбудить. Обстоятельства требуют его вмешательства». Зак удивленно приподнял кустистые брови, вздохнул с таким видом, словно нерадивый ученик задал неуместный вопрос на лекции и принялся пояснять. «Я замедлил процессы в его организме, что позволит отсрочить момент, когда его сердце остановится». «Да, я могу его разбудить, но для этого придется восстановить скорость его кровообращения. Я не смогу погрузить его в состояние покоя повторно. Подобные скачки негативно скажутся на организме. К тому же, если я разбужу его сейчас, боюсь, в таком случае частицы лотоса станут соединяться активнее. Его время значительно уменьшится». Шуэр нервно переплел пальцы и уперся локтями на колени. Он опустил голову к рукам и принялся постукивать ими по лбу, пребывая в тревожной задумчивости. Затем распрямился, обернулся к Шиану и вновь отвел взгляд, уставившись в пол. Рискнуть, разбудив его, и тем самым уменьшить время, необходимое Шену для поисков цветка, или оставить все как есть и сказать Юси правду, Но что может сделать Юси, если узнает, что Орден РР остался без лидера? О беспощадности Юси Шуэр знал не понаслышке. Если указ императора будет некому принять, Орден РР сбросит со счетов. Шуэр не знал всей обстановки в Ордене, не мог принимать стратегические решения, но если бы это было поле боя... И если бы он сам был на месте Шиана, то предпочел бы бороться до последнего вздоха». Шоер выпрямился, на мгновение прикрыл глаза, сделав глубокий вдох, а затем твердо посмотрел на Зага и произнес «Будите его».